Глава сорок Он просто сбежал. Разумеется, надо было позвонить в полицию, сообщить о случившемся, дождаться их приезда. Но Пьетро был слишком потрясен. Он поспешно вернулся к внедорожнику, сел и уехал прочь. Когда добрался до дома, его все еще трясло. Захлопнул входную дверь, тяжело приварился к ней спиной. Грязные подошвы заскользили по полу, и он бессильно съехал вниз. Плащ был порван, с него на пол стекала вода. Привычной тишины дома не было. ушаг грохотал бесконечный товарняк. Поезд не затормозил, значит, машинисты ничего не заметили. В гулком перестуке колес ветра явственно слышал, Хруст костей, игра воображения не более того. Но стоило закрыть глаза, и он видел, как машина медленно раздавливает таракана. Вот лопается черный блестящий панцирь. Из-под экзоскелета выпирают желто-зеленые внутренности. Все сильнее наваливалось чувство вины. Ты ее убил и спрятал тело. Он, Пьетро, бросил тяжкое обвинение в лицо человеку, не имея доказательств, просто потому, что это подозрение засело у него в голове. Да, он обвинил Тихоню, потому что запаниковал. Впрочем, даже в эту жуткую минуту он осознавал, что его слова не остановят Хромова. Нет. Он желал побольнее ударить врага. Из мстительного, садистского удовольствия хотел пригвоздить его без суда и следствия, лишить возможности защититься. В действительности он понятия не имел, что случилось с молчаливой дамой. Даже не потрудился подобрать молоток, так и оставшийся валяться в грязи. Кто знает, заметит ли его полиция. Произошла трагедия, и повинен в ней он, Пьетро Джербер. Он один. Вагоны, обвиняющие, грохотали в ушах. Захотелось, срывая горло, зарать всем этим призраком, прячущимся в липком молчании дома, чтобы, наконец, оставили его в покое. Вместо этого он подтянул колени к подбородку, И просидел так под дверью, пока в окна не начал проникать хмурый утренний свет. Пьетро принудил себя пошевелиться, затем подняться на ноги. Поплелся в гостиную с твердым намерением завалиться на диван и уснуть, если удастся. По пути он стягивал себя сырую заскорузлую одежду бросая ее, где попала Плащ, свитер, рубашку. Встряхивая непослушный ботинок, запустил его под потолок, и тот приземлился на столик с пустой серебряной рамкой. На черта ему сдалась эта бесполезная штуковина. Мысль переползла с рамки на конверт из психиатрической лечебницы, так и не вскрытый из-за звонка и его караверии. Подойдя к столику, Петр взял конверт, отодрал уже надорванный краешек и вытащил тонкую папку. Как и предполагалось, это была медицинская карта молчаливой дамы. Джербер ее пролистал. Особых откровений на этих нескольких страничках не нашлось. Поверхностный диагноз, избирательный мутизм, Скупые отчеты о периодических осмотрах психиатров. Пациентка спокойно, На контакт не идет, но вопросы не отвечает. Раскрыть личность отказывается. Следовал перечень прописанных психотропных препаратов. Распорядок дня назван неизменным. Все свое время она проводила, глядя в окно. Джербер сунул было папку обратно в конверт, но заметил в нем еще одно уложение — Отчет из отделения неотложной помощи, куда карабинеры доставили неизвестную с пляжа. Дежурный врач осмотрел женщину и установил, что она здорова. Ушибов и травм нет. На животе свежий шрам от кесарево сечения. Петр глазам не верил. «Значит, молчаливая дама родила, но когда...» Наверное, пока лежала в больнице после отравления. Она пробыла в коме семь месяцев, то есть поступила туда беременной. Подобный поворот с трудом укладывался в голове. Что же стало с ребенком? Он родился мертвым? Или нет? Почему она ничего о нем не написала? И тут... Да нельзя уставшего... Основательно выбитого из колеи Пьетро осенила. Он вспомнил фразу, которой заканчивались записи в синей тетради. Этот цветок — единственное существо на свете, которое заслуживает узнать всю правду.